Но все равно пару раз в месяц получалось с Карнаби поговорить. Чаще Триш звонила на Серпуховку по средам, если заставала мужа, а приска к Ведону, при в Так и жили. Нора заканчивала школу тамошнюю, лондонскую, ее ситуация с языком в корне поменялась. Дома теперь она говорила с матерью и теткой исключительно по-русски, чтобы не утратить родной язык, который и так уже начал тоненьким ручейком, сначала медленно, а затем все быстрее утекать, сталкиваясь на своем пути с полноводными реками, водоемами, куда он охотно вливался, разбавляя своим слабым настоем эти мощные водные препятствия. А в Союзе мало-помалу что-то затевалось. И это чувствовало по всему. Неохотно со скрипом стали выпускать народ Горбачевская перестройка, отжимающая прикипевшую форчику в мир понемногу, хотя и через дальнейшее унижение народа, собственной глупостью, ошибками, необразованностью, бескультуреем и нежеланием отпускать от себя власть, потихоньку принялась разгребать наслоившееся за семь десятилетий дерьмо. Правда, для обитателей жиженской колонии это мало что меняло в их семейном устройстве. Разве что семилетний Петька собирался в сентябре идти учиться в местную школу по стопам старшей жиженской родни, ну и Ваня, успешно прошедший Загорский конкурс в духовную жизнь, готовился к отъезду из родного гнезда на все годы учебы в семинарии. Приз, поначалу просто место не находившее от разлуки с мужем и сыном, целиком старался уйти в работу. Набрала переводов и сидела целыми днями, заставляя себя не думать о том, что сводила с ума. Трижды пыталась добиться приема в советском посольстве, каждые полгода обращалась за визой и каждый раз получала отказ и в одном, и в другом, без объяснений причин. Триж же туда вообще не ходила и ни о чем не просила. Вернее, перестала обращаться после первого отказа. А она чудо не надеялась. Если и чудо, то только нет русских». Первый год по возвращении в Англию устроилась преподавать музыку в частной музыкальной школе, а заодно готовила нору, ориентируя ее на фортепиано, само собой. Впрочем, мощное начало было положено еще в жире, так что это являлось продолжением приготовительного курса. И разом в сентябре 86-го стартовали все нора в Королевской консерватории, Иванов духовные семинарии, Петька Богомаз в средней школе города Боровск. Часть шестая. Черная дыра, образовавшаяся в пространстве между Лондоном и Москвой, к концу 91-го стала постепенно уменьшаться. Это означало, что скульптор Гвидона Конников и художник Юлий Шварц, подавшие документы на гостевой визит в Великобританию, неожиданно такое разрешение получили от своих, от британского консульства. И это в то время, когда все еще действовал запрет на въезд в Россию и ближайших родственников. Это был конец декабря 1991-го, первые дни после того, как система, пережившая августовский путь, так что ратифицировала Беловежские соглашения. И потому молодая, так что воскрешенная из коммунистического праха Россия агонизировала и с трудом могла разобраться в собственном запущенном хозяйстве. Люди из МВД, КГБ и сопутствующих правоохранительных структур перепутались, заметались и разбежались по сторонам, кто в поисках лучшей доли, кто в поиске убежища, ну, а кто-то совсем канул в лету. Именно в этот переломный хаотический момент хитро-мудрый шварцы предложил воспользоваться неразберихой и подать документ, чтобы оказаться в Лондоне. — Чем, черт, не шутит? — сказал он Гвидону. Давай, Гвидош, вопрос, прощупаем. И прощупали. Через несколько дней в их загранпаспорта были проштампованы свежие английские визы. В этот же день были оплачены билеты по маршруту Москва-Лондон-Москва. -Москва. Вот такие дела, товарищи. Так-то, леди и сэнд Представляешь, с восторгом, Объяснял он другу простую вещь. Теперь не они к своему Рождеству приедут, а мы к их. — Близко с ума сойдет, когда узнает, — покачал головой Гвидон. — Надо как-то подготовить. — А ты Ницце сначала позвони, — посоветовал Юлик. Она найдет, как им сообщить обеим. — Что мы, мы с тобой звякнем? — Идет, Господи! — Поверить не могу. — Восемь лет! — Целых восемь лет! Это когда он нам... С тобой уж давно-давно, год за два считает. Там. Он задрал голову и посмотрел в небо. Не думает о нас совершенно. Совсем мыша ловить перестал. Ты это... Осторожнее давай. Предупредительно намекнул Гведон и тоже задрал голову вверх. жизнь вроде продолжается еще. Да это я так, к слову. Тут же согласился Юлик по глупости. Кстати, надо будет к Ваньке твоему заскочить. Свечечек понаставить. Для мягкой посадки, ага. И не забудь свежих фотков его прихватить. Пусть бабы наши полюбуются. — Только Ница, покачал головой Гвидон. Она и раньше никогда не смотрела Ванькины фото. я его нет. Комплекс у нее такой. Ну, это с другой стороны и понятно. Драма все-таки, трагедия. Хорошо сама выжила. Вон, Приско рассказывала, у нее три рубца. На левом запястье длиннющая она. Не шлифует их ничего. Говорит, хочу, чтобы она мне... Эта штука всегда напоминала, что злой неуничтожено. Нет, говорит, в работе моей помогает против них, в смысле, против наших. То есть я хотел сказать против этих самых. Ну, ты понял меня, сказал, и тоже вздохнул. Ладно, не будем, о грустном. Так я не о ней, не согласился Юлик. Эж для приски твоей. И норка глянет за дно, как дружили-то хорошо, не помнишь. Все я помню, Юлик. Ничего не забыл, серьезно ответил друг. Поэтому стал неудачником. Билет был на 24 -е. Прилет в девять вечера по лондонскому времени. И скажи, Ницы, пусть гуся готовит, мол, ребята просили учить с грецкими орехами, добавил Юлик и подумал, как сказать об этом Кирке. Про билеты, визы, вообще, тоже с ума сойдет. Замечится, плакать начнет, кинется к прижимать, черт. Что ж они все эти драмы так любят бабы эти. Короче, всем теперь достанется, каждому по своей проклятой причине. Такому радостному событию и незадолго до этого предшествовал факт весьма печальный. Скончался старый друг, не друг из старых времен, Феликс Гурзо, бывший, то художником-графиком, не бесталанном, но успешно пропившим свой талант и все остальное, что должно было остаться в жизни, да не осталось. Умер в одиночестве, захудал из съемной однушки на краю Москвы, доживая в нищете и пьянстве. Его обнаружили-то на четвертый день, да и то случайно. Дверь квартиры была не заперта, и, поддаваясь сквозняку, издавала ржавый петельный скрип. Соседка по лестничной клетке, нас слушавшись, Металлической баллады вышло угомонить несоответственного жильца. Но, зайдя, обнаружила мертвое тело, уткнувшиеся головой в блюд со сакурками, стали выяснять, кто, дочей.